Глава девятнадцатая. Мюнхен, октябрь 2008 год. Катлин, это я, Роза. Буду говорить тихо, чтобы меня никто не услышал. Я уже говорила тебе, моя дорогая подруга, что в нашем доме происходят очень странные вещи. Так вот, у меня нехорошее предчувствие, и связано оно, как ни странно, не с этой приезжей девушкой Натальей, а именно с Софи. Тебе это может показаться обычным делом, а меня этот факт насторожил. Помнишь, я тебе рассказывала, чем я кормлю свою хозяйку? Она настоящий мясоед, очень любит мясо, может есть его на завтрак, обед и ужин. Я научилась готовить ее любимые блюда. Некоторые, правда, мне приходится заказывать в ресторане, поскольку там особая техника приготовления. Так вот, вчера она попросила меня приготовить абсолютно вегетарианский обед. Роза, я не понимаю, какой же ты стала мнительной, подумаешь? Сейчас многие переходят с мясоедения на вегетарианство. Считается, что так организм лучше очищается, да и усваиваются овощи без мяса гораздо лучше. Роза, да что я рассказываю тебе такие простые вещи? Ничего страшного не происходит. Почему тебе все кажется таким подозрительным? Я так и думала, что ты отреагируешь именно так. Я понимаю, да, вегетарианство хорошая штука, но тогда почему бы не приготовить обед наполовину вегетарианский? Может, София решила перейти на овощи, но гостья-то почему должна страдать и есть горошек с морковкой? Роза, ты в с е р ь е з думаешь, что все то, о чем ты сейчас говоришь, заслуживает внимания? Она попросила меня об этом очень странным тоном, я бы даже сказала угрожающим. И это все, что ты хотела мне сказать? Я-то, дорогая подружка, ждала от тебя другого. Не понимаю. Ты еще не приняла решение? Какого? Я предложила тебе жить вместе со мной. А, да, да, я еще думаю. Подожди, я что-то еще хотела тебе сказать. Стой, дай-ка вспомнить. Вот вспомнила. Увы, наш новый садовник. Молодой мужчина, довольно-таки приятной наружности. Представляешь, Катлин, он ее любовник. Чей? Софи, я сама лично видела, как она наведывалась к нему в садовый домик. И так вышло, что мне удалось подслушать часть их разговора. И что? Это он подбивает ее играть на чердаке в куклы. Да куклы здесь вообще н и причем. Он упрекал ее в том, что она стала не ласковая, что они встречаются слишком редко. И если так и дальше пойдет, он заведет себе другую хозяйку. Но я-то поняла, что под словом хозяйка он подразумевал слово любовница. Вот уж ты меня удивила, Софии. Хотя, а почему бы и нет? Может, у нее вроде бы и нет. Она замужем, я тебе говорила. Другое дело, что ее муж живет в Берлине и совсем не навещает жену, не бывает здесь. Я просто хочу сказать, что никакая это вообще не семья. Но она замужем, это точно, я видела документы. Ну и ладно, это их дела. Так что там с садовником? Ему не хватает любви? Ох, Роза, как все это романтично! Он пропал. Кто? Увы, наш садовник. Я лично видела, как он вчера вошел к себе в домик, и в руках у него была бутылка. с нашей территории он не выходил, ворота я ему не открывала, он мог перелезть через забор, мог теоретически, только зачем? к тому же в саду накопилось много работы, сад этот в отличие от твоего страшно запущен. Да я все понимаю, никакой он не садовник, и комбинезон носит лишь для отвода глаз. Для тебя Роза старается, чтобы ты не догадалась, что они любовники. Так все это глупо, честное слово. Но почему ты так нервничаешь? Я же слышу по твоему голосу, что ты взволнована. Я устала от всего этого, Катлин. А еще мне страшно. Кроме того, я так до сих пор и не поняла, зачем Софи вызвала к себе эту русскую девушку. Незаметно, чтобы они были хорошими подругами. У меня такое впечатление, словно одна каждая в отдельности присматривается к другой. Бросай все и увольняйся, перебила ее Катлин. И не засоряй себе голову какими-то догадками и предположениями, тем более что они не имеют никакого отношения к тебе лично. Переезжай ко мне на конец. Сколько уже можно прислуживать, Роза? Вот увидишь, как изменится твоя жизнь. Мы будем читать друг другу вслух, ухаживать за садом, путешествовать. И еще! Вдруг вспомнила и перебила ее Роза. Перчатки, резиновые перчатки, которые я надеваю, когда мою полы. Так вот, они мокрые, словно ими пользовались. Это не одноразовые, а плотные хозяйственные перчатки, ты знаешь. И что? Вместо ответа к а т л и н у слышала в трубке всхлипывание.